Глава 7. Флирт. Флирт — просто замечательная и незаменимая часть отношений. Он позволяет огню между людьми полыхать, не угасая. Слова, прикосновения, намеки, действия. Градус растет, напряжение накаляется, тело покрывается мурашками, а внутри все переворачивается. А сколько счастья он доставляет. Будь то переписка или разговор, неважно. Только вспомните, как выглядят в этот момент люди. Щеки олеют, на лице играет улыбка, и сразу они становятся самыми счастливыми на свете. Вероника. Влажные, не до конца высохшие волосы холодили плечи. Вероника по привычке стояла и заплетала их в колосок. От предвкушения того, что она полдня проведет наедине с Женей, не считая, конечно, его бабушки Казалось, что за спиной выросли крылья. Внезапно сзади кто-то резко схватил ее за талию и приподнял. Ника от неожиданности вскрикнула и развернулась, чтобы хорошенько приложить шутника. Красильников стоял совсем рядом и совершенно ее не боялся. Отчего желание отомстить испарилось? В серо-зеленых глазах играли смешинки, и казалось, что он весь состоит только из них. «В следующий раз я тебе такого не прощу». Она гордо подняла подбородок и направилась к выходу из колледжа. «А я рад тебя видеть. Ты что-то перепутал? Мы виделись буквально 20 минут назад на тренировке». Он лишь фыркнул и одной рукой приобнял ее за плечи, отчего по ногам раслилась приятная слабость. Казалось, еще чуть-чуть, и она упадет в обморок. Женя сделал вид, что вчерашнего неприятного разговора между ними не было, а она этому была только рада. Они быстро и практически в молчании добрались до его дома. Баба Надя приветливо встретила Нику и подмигнула Жене. Вероника предполагала, что раз он никогда до этого не приводил девушку домой, то пригласить одну и ту же второй раз означало для его бабушки чуть ли не свадьбу. Она достала из сумки шоколадный кекс и сразу услышала восторженные возгласы, от отчего невольно залилась краской. Бабушка Жене одарила ее комплиментами. А сам Красильников оперся локтями о стол и с улыбкой рассматривал не выпечку, а розовые щеки ники. Когда краснота дошла уже до корней волос, а бабушка отвернулась поставить чайник, он быстро оставил обжигающий поцелуй на ее щеке. Она замерла с ножом в руке. Весь мир словно быстро раскачивался, взрываясь миллиардами звезд. Так ты, Вероника, будешь заниматься с Женей? Голос вмиг вернул ее на землю. «Скорее, это Женя будет заниматься со мной. Будь у меня с английским все хорошо, нам бы не пришлось готовиться несколько дней». «Даже не знаю, чему он тебя научит», — со смешком прокомментировала бабушка. «Если что, вы всегда можете перейти и на французский». Она озорно поиграла бровями, от отчего Ника не выдержала и расхохоталась. «Ба!» — протянул Женя, прикрывая лицо рукой. «Что, ба? Нацеловаться в жизни надо вдоволь» а другим языкам успейте обучиться, — изрекла старческую мудрость бабушка, с которой Вероника была согласна на все миллион процентов. Пока перечай, чай, Вероника в подробностях рассказывала рецепт по просьбе бабы Нади. Женя внимательно следил за ней, не перебивая, и к ее удовольствию поглощал кусок за куском. — Это очень вкусно, — произнес он тихо. — Спасибо. Улыбка расцвела на лице Ники, а Женя замер, потрясенно рассматривая её, отчего она снова смутилась. «Ну что, пошли заниматься? У нас всего два дня осталось». Вероника вздохнула и поднялась из-за стола. «Могло бы быть три». Это было первым и единственным его напоминанием о вчерашнем разговоре. Комната оказалась небольшой, но уютной. На подоконнике цвели фиалки, в углу стоял небольшой шкаф, а около стены расположилась кровать, напротив которой стоял небольшой письменный стол, заваленный всевозможными распечатками. В углу находилась гитара, а рядом с ней волейбольный мяч. Красильников закинул спортивную сумку в шкаф и приставил еще один стул. Они сели за стол, и Женя разложил перед ней листочки. Вероника удивленно вскинула брови, пробегаясь по ним взглядом. Я вчера сам набросал реферат на русском, чтобы потом мы смогли рассказать его на английском и ответить на все вопросы. Сначала мы должны понимать, о чем вообще говорим. Прочитай. Ей стало немного совестно, что вчера, пока она сгорала от ревности, он делал их совместную работу в одиночку. Женя, не отрывает от неё взгляда, ждал, когда Ника перевернет последнюю страницу. Теперь будем переводить. А может, просто в переводчик забьем? С надеждой в голосе спросила она. «Сделаю вид, что я этого не слышал». Женя достал с полки толстенный словарь, которым кого-то, Вероника даже знала кого, можно было хорошенько приложить. «Ты в курсе, что с моей скоростью в лучшем случае мы закончим к началу следующего учебного года?» «Переводи, как сможешь, а я потом исправлю твои ошибки». «Откуда ты так хорошо знаешь английский?» «У меня папа его преподавал в универе». Вероника сразу же придвинула словарь к себе и решила больше не думать о переводчике. Ради Жени. Даже если придется сидеть два дня и две ночи. Женя свою часть закончил уже через час, а Ника все еще продолжала упорно переводить, хотя ей казалось, что тексту нет ни конца, ни края. Коса ее растрепалась, ибо каждый раз, когда она пыталась построить правильное предложение, запускала руку в волосы. Женя, чтобы не терять время, принялся работать со своей частью презентации. «Я все жду, когда ты меня попросишь помочь тебе», — подал он голос, наблюдая, как она в очередной раз трет виски в надежде, что слова сразу же построятся в нужном порядке. Вероника подняла голову. Нахмурившись, она разглядывала такое любимое лицо в лучах заходящего солнца. «Жень, ты когда-нибудь видел, чтобы я просила о помощи или сдавалась без боя?» Он не успел ответить, так как в этот момент дверь комнаты приоткрылась, и уже при полном параде, в легком пальто и берете заглянула бабушка. «Я понимаю, что у вас дело молодое, не буду мешать. Я в магазин, а потом к Светке загляну». Дверь закрылась, и послышались торопливые шаркающие шаги. Ника с Женей переглянулись и одновременно рассмеялись. Мне это послышалось или... Нет, тебе не послышалось. Женя снова немного зарумянился, отчего едва ли можно было разглядеть веснушки на его лице. Ладно, я признаю, что мне нужна помощь, иначе я просто проторчу тебя всю ночь. А я не хочу, чтобы твоя бабушка все это время находилась у какой-то там Светки. Женя взял у нее листок, принявшись бегло проверять. Вероника легла на толстый словарь, который идеально заменял подушку, и стала следить за выражением его лица, надеясь не встретиться со взглядом, полным разочарования. Веки становились все тяжелее и тяжелее, и она не заметила, как провалилась в сон. Яснилось, что она все так же находится в спальне Жени, но не за столом, а на его кровати, и продолжает переводить. Матрас рядом прогнулся, и она почувствовала, как он нежно проводит рукой по ее спине, вызывая мурашки и приятное головокружение. Женя склонился над ней и поцеловал сначала в ушко, спустился к шее, а после вернулся в попытке отыскать ее губы, которые горели так, словно она целовала не парня, а раскаленное железо. Из груди вырвался стон, и она резко распахнула глаза, выпрямляясь на стуле, отчего со спины скатился плед, которым, видимо, ее накрыл Женя. Соседний стул пустовал, за окном смеркалось. Ты в курсе, что стонешь во сне, клубничка. От неожиданности Ника подскочила и развернулась. Женя сидел на кровати, рядом была включена лампа, а он читал какие-то распечатки. «Боже, сколько я проспала!» «Примерно час. Я закончил с переводом. Думаю, все остальное оставим на завтра, так как мне надо готовиться еще к одному зачету. Как ни старалась, Ника не могла разглядеть его лица, но голос звучал очень глухо и казался чужим. «Давай я что-нибудь дома сделаю?» «Нет, мы все сделаем вместе», — перебил ее Женя. «Не переживай даже, я тебя провожу». «Не стоит, тебе же надо готовиться». «У меня целую ночь впереди, да и преподж ко мне благосклонна». «А, дай-ка подумаю, потому что ты такой ужасно прекрасный». «Именно». Он подошел и щелкнул ее по носу. «Ты, кстати, неплохо перевела. Мало что пришлось исправлять». От его похвалы Вероника победно улыбнулась и гордо вскинула подбородок. До дома они шли в молчании, но перед тем, как Ника зашла в подъезд, Женя притянул ее к себе и обнял, отчего влюбленное сердце зашлось в бешеном ритме, как моторчик. Сладких снов ника клубника. И, махнув рукой на прощание, он растворился в темноте арочного проёма. «Спокойной ночи, Женя», — прошептала вслед Вероника, постояла еще немного и зашла в затклый подъезд. Они снова сидели у него в комнате, обложенные тарелками с чесночными булочками, которые напекла его бабушка. «Смотри, сейчас надо прослушать в переводчике, как произносятся эти слова. Запиши себе или постарайся запомнить». Ника покорно кивнула, поедая очередную булочку. В этот раз она не успела собрать волосы, поэтому они и медовым покрывалом спадали на ее спину. Учебная форма, которую она даже не переодела, сковывала движение, так как юбка то и дело стремилась уползти вверх. Хорошо, что хотя бы галстук сняла. Она старательно вывела пометки по произношению карандашом, а затем зачитывала их вслух, отчего ощущала себя первоклассницей, которая только начала изучать букварь. Фу, «Умница!» А теперь посмотри на текст на русском, и ты поймешь, что многие выражения уже запомнила. Намного проще говорить на иностранном языке, когда знаешь перевод слов». Вероника с удивлением обнаружила, что он прав. Слова уже сами могли выстроиться в довольно логичную цепочку, а перевод, над которым она вчера так долго сидела, позволил зрительной памяти запомнить большой объём. «Я сейчас буду говорить тебе предложение, а ты постарайся его перевести, не заглядывая в материал». «Жень, а тебе свою часть не надо учить?» уточнила Ника, убирая прядь за ухо. «Мне достаточно будет перед парой его прочитать, а тебе нужна хорошая оценка». Он начал читать предложение за предложением, иногда подсказывая, а иногда позволяя еще раз прочитать текст на английском. Вероника нервничала, то и дело кусало нижнюю губу, теребила конспект в руках. В очередной раз запнувшись, она закрыла глаза, немного встряхнула плечами, сбрасывая напряжение, и кивнула, чтобы он продолжал. Но Женя молчал, а через несколько секунд она внезапно почувствовала, как его горячая ладонь легла ей на коленку и скользнула немного вверх. Ноги предательски задрожали, а дыхание сбилось. Ты. Ты... «Ты что делаешь?» — заикаясь, выпалила Ника, широко распахнув глаза и встретившись с его грозовыми. Кажется, она даже увидела в них вспышки молнии. Интересно, Женя знал, что они способны менять цвет? «Ты слишком напряжена. Расслабься», — прошептал он. Ладонь все в том же положении лежала на ее ноге, словно ожидая разрешения или реакции, а сама Вероника никак не могла понять, Чего же она хочет больше, чтобы он продолжил или стукнуть его? Говорить на другом языке ⁇ это словно заниматься любовью. Вдруг продолжил он, не отрывая взгляда и поглаживая большим пальцем кожу. Голос становится другим, будто разговариваешь со своей половинкой. Сразу создается атмосфера чего-то иного, интимного, когда кажется, что тебе сейчас откроются все секреты. А когда не хватает слов, говорит тело. Ника подалась к нему вперед и в тон прошептала. «Наверное, ты прав, Женя. Но я ни тем, ни другим никогда не занималась». Женя удивленно повел бровью. Было видно, что он немного растерялся от ее откровений, но быстро вернул на лицо привычную пароказническую улыбку и заявил. Врешь, Сейчас вот ты говоришь на английском и клянусь от твоего голоса, который произносит эти слова. «Мне становится чертовски жарко». Ника аккуратно провела подушечками пальцев по его руке, покрытой сетью бугристых вен. «I think you want to have sex with me, don't you?» «Примечание. Я думаю, ты хочешь заняться со мной сексом, не так ли?» Повисло напряженное молчание. Казалось, воздух между ними заискрился. Его рука стала обжигающе горячей, отчего по ноге разливались волны тепла. Я пошутила, отомри. Она пощелкала пальцами перед его лицом, просто проверяла, насколько у меня получится сказать фразу, следуя твоему совету. Правда, я хотела спросить, соблазняешь ли ты меня, но поняла, что не знаю перевод слова соблазн. Учил на свою голову, недовольно проворчал он, отнимая руку и исцепляя кисти в замок. Она непринужденно рассмеялась и отвернулась, делая вид, что ничего только что не произошло, хотя внутри бушевал ураган из чувств. Остаток дня они провели за презентацией и повторением текста, пока не показалось, что Ника забыла русский язык. А вечером Женя все так же проводил ее до дома, тепло обнял и пожелал спокойной ночи. Вероника лишь пожалела, что не смогла остаться в этом дне навсегда.